Глава пятьдесят первая Рон вернулся к себе. Ему надо подумать. Джейсон во всем ему признался, и все оказалось даже хуже, чем Рон предполагал. Дэнни избил его дочь. Сьюзи пригрозила ему пушкой, и Дэнни сбежал. А теперь отправил к Джейсону наемного убийцу. Рон чувствует себя беспомощным. Но ему и прежде приходилось чувствовать себя беспомощным. И когда это происходило, вслед за беспомощностью он всегда испытывал гнев. Будь Дэнни Лойд сейчас здесь, Рон бы его прикончил. Убил, закопал и никогда бы об этом не вспомнил. Рон понимает, что, возможно, до этого дойдет. «Мне нужна новая дверь», — говорит Джейсон и садится. Они сидят напротив друг друга, отец и сын, но сейчас, в первую очередь, двое мужчин, и лишь потом отец и сын. Что же делать? Действовать ли кулаками и оружием или мозгами? Рон предпочитает кулаки и оружие. Впрочем, к делу. Кендрик остался с Ибрагимом и Тией. Рону было неудобно просить друга об одолжении, Но Кендрик, кажется, был доволен. Рон связался кое с кем еще. С человеком, на чью помощь можно рассчитывать. «С Юзи в безопасности?» — спрашивает он сына. «Она у друзей», — отвечает Джейсон. «И знает, что надо залечь на дно». «И долго это продолжалось?» — спрашивает Рон. «Он не желает знать ответ, но если хочешь драться, убегать нельзя» это первое правило». «Не могу сказать», — отвечает Джейсон. «Она мне никогда не говорила. Наверное, ей было стыдно». «Не стыдно», — говорит Рон. «Сьюзи не стала бы стыдиться. Она просто знала, что если обо всем тебе расскажет, Дэнни Лойд не жилец». «Возможно», — соглашается Джейсон. «Она права. Я действительно готов прикончить его прямо сейчас». «У него был шанс меня достать, и он его упустил. Теперь моя очередь». «Надо быть умнее, Джейс», — говорит Рон. «И Дэйн не должен знать, что это мы. Он должен понять, что мы делаем это ради Сьюзи». Звонят в домофон, Рон и Джейсон замирают. Рон прикладывает палец к губам и подходит к домофону. Видит то, что надеялся увидеть — широкоплечую фигуру Богдана и успокаивается. Но он также видит то, что не надеялся увидеть — Элизабет. У нее наверняка найдется мнение по данному вопросу, и вряд ли она согласится с предложением убить Дэнни Лойда и закопать его в неглубокой могиле. Рон впускает их в дом, отпирает дверь и оставляет ее открытой. «Он притащил с собой Элизабет», — говорит он, и снова садится. «Расскажешь ей все?» — спрашивает Джейсон. «Конечно», — отвечает Рон. «Она все равно догадается». «Как тебе встреча с кони Джонсон?» — интересуется Джейсон. Рон пожимает плечами. «Я сейчас в таком настроении, что пусть попробует меня убить. Посмотрим, чем это кончится». «Мне показалось, она плакала», — замечает Джейсон. «Сомневаюсь», — говорит Рон. Богдан открывает дверь и заходит. Элизабет шагает следом. Он указывает на нее. «Простите, если бы я не взял ее с собой, она бы меня не отпустила. Я все перепробовал». Рон отмахивается. «Это же Элизабет. С ней сам черт не сладит» смотрю мальчики устроили между собойчик спрашивает элизабет мы с джойс по вашему слишком нежные для этого дела это касается сьюзи говорит рон о о отвечает элизабет можешь продолжать дерзить если хочешь а можешь сесть выслушать и не осуждать элизабет кивает сесть и выслушать я точно могу муж сьюзи ее избивал начинает Рон. «Мне очень жаль, Рон», — произносит Элизабет. «Ей правда жаль. Ей больше не нужно ничего говорить». Рон отмахивается. Он не любит, когда ему сочувствуют. Она пригрозила ему пушкой, он сбежал и нанял стрелка, который пытался убить Джейсона. Элизабет кивает. «А теперь, значит, вы с Джейсоном и Богданом возомнили себя героями...» «И хотите его проучить?» «Идея такая, да», — отвечает Рон. «Я должен прикончить его прежде, чем он прикончит меня», — говорит Джейсон. «А зачем вам Богдан?» «Кто-то должен сесть за руль», — отвечает Рон. «Больше от него ничего не потребуется». «Можно мне с ними?» — спрашивает Богдан у Элизабет. Рон догадывается, что Элизабет ответит «нет». «Конечно». Говорит Элизабет «Ты должен им помочь» Кажется, ей не просто жаль, она злится Злость лучше сочувствия Против злости Рон ничего не имеет «Только не говори Донни, что Богдан поехал с нами» Предупреждает он «Не говорите офицеру полиции, что вы задумали убить человека?» Спрашивает Элизабет «Да вы, ребята, все продумали» «Ты нас не разубедишь», — предупреждает Рон, «даже не пробуй». «И не собираюсь», — отвечает Элизабет, — «валяйте. Может, вас даже посадят в одну тюрьму. Будет проще вас навещать». «Элизабет, тебе ли не понимать, что такое месть?» «А вы не можете подождать, пока мы не раскроем убийство Холли?» «Два часа назад в нас с Кендриком стреляли», — объясняет Джейсон. «Поэтому нет, мы не можем подождать», — отвечает Рон. Элизабет смотрит на троих мужчин и встает. «Тогда не буду вам мешать». «Серьезно?» — спрашивает Рон. «Не будешь нам мешать?» «Не буду», — отвечает Элизабет. «Думаю, вы трое поступите правильно, а я больше не хочу ничего знать об этом деле. Сообщите, когда освободитесь». Я бы попросила вас передать слова поддержки Сьюзи, но, догадываюсь, та предпочла бы, чтобы я никогда не слышала о том, что с ней произошло. Но я попрошу об одном одолжении». «Ну вот, приехали», — думает Рон. «Сейчас начнет указывать всем, как поступить. Скажет, что он дурак, что мужская гордость и гнев не должны мешать здравому смыслу. Доложит о Дэнни в полицию, чтобы полицейские с ним разбирались «Рон, что бы ни случилось, Богдана не должны застрелить или арестовать», — говорит Элизабет «Богдан, что бы ни случилось, Рона не должны застрелить или арестовать Больше ни о чем не прошу А как же я?» — спрашивает Джейсон «Ты сам за себя, Джейсон», — произносит Элизабет «Я тоже сам за себя», — говорит Богдан. Элизабет похлопывает его по плечу и направляется к двери. Открывает ее и видит на пороге Конни Джонсон. «Смотрю, они привлекли тяжелую артиллерию», — говорит Элизабет. Конни делает книгсон и заглядывает в гостиную, где сидят трое мужчин. «Ибрагим рассказал, что случилось с твоей дочкой, Рон», — говорит она. «Примите меня в свою команду». «Помоги нам, Бог», — бормочет Элизабет и закрывает дверь. «Ладно», — говорит Рон. «Джейсон Богдан Конни, план такой».